День 35. Покорение Шрамштайна. Чудесный день, начавшийся в саксонской Швейцарии и неожиданно закончившийся в Праге. Утром, распрощавшись с самыми ранними из сотрудников K.I.W., мы выехали в пригород Дрездена, Бат-Шандау. Сломя голову, влетели на автостанцию, где никто не знал, на какой автобус нам садиться. Мы стояли в замешательстве, как вдруг в зал ворвался какой-то мужчина с перекошенным от волнения лицом и указал рукой настоящий неподалеку автобус. Мы поняли, это наш. Народу в автобусе было мало. Ехали по потрясающим местам, среди гор и виноградников. Дорога велась вдоль реки Эльбы и окружающих ее лесов. То тут, то там возникали маленькие городки с черпичными крышами, тут же таяли в утреннем тумане. Мы прибыли на вокзал и на пароме переправились на набережную. Здесь и должна была начаться наша прогулка. Сели на лавочку, перекусили и отправились в путь. Дорога мирно шла вдоль набережной, но потом, словно взбесившаяся лошадь, вдруг резко свернула направо и круто устремилась в гору. Мы за ней. Колоссальная нагрузка почувствовалась сразу. Дыхание то и дело сбивалось. Мы перешли дорогу и оказались у крутых ступеней перед входом в парк. Подниматься было тяжело настолько, что я усомнилась в правильности своей затеи. Но виды, которые постепенно открывались перед нами, были неописуемы и нереально прекрасны. Забыв обо всех неудобствах, мы просто наслаждались походом. Нашей целью был Шрамштайн — гора, на которой находилась смотровая площадка. Затем мы планировали добраться до буфы, пещеры, в которой смогли бы переночевать. Дело в том, что ставить палатки и тем более разводить костры в парке «Саксонская Швейцария» строжайше запрещено. За это нерадивых туристов штрафуют. Наши рюкзаки тоже решили внести в путешествие свою лепту. Пришлось спрятать их в надежном месте. Шли мы медленно, но все равно пропустили нужный поворот. На следующем начался почти вертикальный подъем. Скалы образовывали каменные коридоры со стенами, поросшими мхом. Кое-где ступени были вырублены просто в породе. Я была в неописуемом восторге. Когда остановились на привал, оббегала все ближайшие скалы и даже залезла в какое-то маленькое ущелье. Ползать под нависающими каменными сводами Очень необычно. Мы выбрались на главную смотровую площадку. Сложно передать словами мои ощущения. Стоишь на самом гребне скалы, точно на каменной волне среди бушующего океана и скал. Время остановилось. Только ветер шумел в ушах, сердце билось в горле, и дух захватывало. Наверху стояла скамейка. Просто камни, ограждение, деревянная скамейка, и больше ничего. По пути вниз нам повстречался немец-фотограф. Перекинулись с ним пары слов и поняли, что до буфы мы сегодня не дойдем. Конечно, можно просто разбить палатку, хоть это и запрещено. Как же мне не хотелось уходить из парка. Под сосной сидела белка, спокойно занималась своими делами и совершенно не обращала на нас внимания. Природа продолжала жить своей жизнью, а нам, к моему великому сожалению, пора было в обратный путь. На дорогу выбрались затемно, а потом еще час топали до вокзала. Через 20 минут уходил поезд в столицу Чехии, Прагу. Мы решили ехать на нем, но никак не могли купить билеты в автомате. Один добрый немец посоветовал нам купить их прямо в поезде. В итоге получилось 15,5 евро на двоих сменили поезд на границе с Германией и с комфортом разместились в купе первого класса, откуда нас тут же попросил строгий чешский контролер. Мы уютно расположились во втором классе, где и уснули, устроившись в непонятных позах. В Праге навалилась усталость. Долго не могли найти карту, чтобы добраться до хостела. А моя палатка категорически не пролезала в пражские двери. После долгих поисков нашлась сначала карта, а затем и хостел. Он располагался в подвале. Кроме нас, там уже был один постоялец, а хозяин сидел за компьютером в трусах с вином и сигаретой. Ничего не скажешь. Непринужденная и почти домашняя обстановка. Мы разобрали вещи. Я приготовила глинтвейн, и мы пили его, сидя на кухне в одном из пражских подвалов. Пили... И вспоминали наш чудесный день. Острые скалистые пики, прямые как мачты сосны, мягкий хвойный ковер под ногами и, конечно, бутерброды на набережной, которые от чего-то получились с малосольными огурцами.